Выращивание подвоев. Плодовые породы можно размножать на нескольких видах подвоев. Это позволяет регулировать силу роста деревьев, создавать различные конструкции садов и использовать под сады разнообразные почвы. К подвоям предъявляют ряд требований. Они должны быть приспособлены К местным почвенно-климатическим условиям иметь хорошую биологическую совместимость с привоем и благоприятно воздействовать на производственные качества прививаемых сортов рост урожайность, качество плодов. Обладать хорошей способностью к размножению иметь высокое качество, мочковатую, хорошо развитую корневую систему, выровненность, удобными для прививки. Подвои подразделяют на семенные и вегетативно размножаемые, клоновые. Яблоня и груша на семенных подвоях имеют сильный рост, долговечность, устойчивость к неблагоприятным внешним условиям, высокую урожайность однако поздно вступает в плодоношение. Деревья на карликовых подвоях отличаются низкорослостью, ранним вступлением в плодоношение, имеют крупные, но менее легкие плоды, формируют слабую поверхностную корневую систему, в связи с чем плохо удерживаются в почве и должны прикрепляться к опорам, Менее мороза и засуха устойчивы, требовательны к почвам. Деревья на полукарликовых подвоях по своим характеристикам занимают промежуточное положение между карликовыми на клоновых подвоях и сильнорослыми на семенных подвоях. Высококачественные семенные подвои получают при использовании семян сортов аниса, Серого, Алого и других, Антоновки, грушовки московской Коричнево-Полосатого. Лучшими клоновыми подвоями являются ПБ, Парадиско-Будаговского, БЕ и номер 54-118. Для сливы относительно слаборослыми подвоями служит вишневое войлочное и песчаная бесея. Выращивание семенных подвоев. Поскольку из высеваемых семян лишь до 10% дают стандартные подвои, семян высевают в 10-15 раз больше, чем нужно для получения подвоев. Для заготовки посевного материала выбирает здоровые и урожайные маточные деревья. Плоды семечковых культур, а также сливы, снимают созревшими, когда семена приобрели нормальную окраску. Семена терда, алычи и антипки извлекают из недозрелых побуревших плодов, так как они более высококачественные, чем из зрелых. После извлечения семена просушивают в течение двое суток. Страница 55. Основные подвое семечковых и косточковых пород. Порода. Яблоня. Сеянцы местных отборных форм и сортов яблони лесной Сливолистный и домашний. М2, ММ-104, ММ-106, ПБ, А2, номер 54-118, 57-146, 57-233, 57-440, 62-396 Груша. Сеянцы местных форм и устойчивых сортов груши лесной и домашней. Айва. Сеянцы местных устойчивых сортов айвы. Вишня. Сеянцы местных сортов вишни антипки, отборных форм степной вишни. Клоновые подвои П-3, П-7. Клоновые и семенной подвой ВП-1. Слива. Сеянцы местных сортов сливы, терн, тернослива, алыча, слива уссурийская. Семена косточковых имеют более высокую всхожесть после посева без просушки или при стратификации сразу после выделения из кладов. Перед началом стратификации семена можно хранить в мешочках в сухом отапливаемом помещении. Страница 56. Для долговременного хранения 2-3 года семена выдерживают при температуре от 0 до плюс 5 градусов Цельсия относительной влажности воздуха 50-70% и влажности семян около 10%. Таблица 8. Характеристика семян плодовых растений, используемых для получения подвоев. Графа первая подвое. графа вторая продолжительность стратификации дни. Графа третья. Норма высева семян в школу. Грамм на 10 квадратных метров. Графа первая. Яблоня. Домашняя и дикая лесная. Графа вторая. 120-130. Графа третья. 30-40. Графа первая. Сливолистные китайки-ранетки. Графа вторая. До 110. Графа третья. 15-25. Графа первая. Сибирская. Графа вторая. 60-70. Графа третья. 10-15. Графа первая – груша, лесная и домашняя. Графа вторая – 120-130, графа третья – 30-40. Первая графа – уссурийская. Вторая графа – 90-100, третья графа – 20-25. Вишня. Обыкновенная и кислая. Вторая графа 150-180. Третья графа 250-300. Первая графа степная. Вторая графа 150-180. Третья графа 100-120. Первая графа песчаная. Вторая графа 60-70. Третья графа – 120-150. Первая графа – Антибка. Вторая графа – 130-150. Третья графа – 150-200. Первая графа – Слива. Домашняя. Вторая графа – 150-180. Третья графа – 500-600. Первая графа – Уссурийская. Вторая графа 150-180. Третья графа 200-250. Первая графа канадская. Вторая графа 150-180. Третья графа 200-250. Первая графа алыча. Вторая графа 120-150. Третья графа 400-500. Первая графа терн, вторая графа 150-180, третья графа 300-400. Семена плодовых пород умеренной зоны не прорастают без предварительной подготовки, так называемой стратификации. Стратификация – метод подготовки семян к посеву в условиях пониженной температуры, до плюс 5-6 градусов Цельсия во влажном субстрате речной песок, торфокрошка, мох, свежие древесные опилки, древесный мелкий уголь, вермикулит, керамзит и другие. В природе семена проходят подготовку к прорастанию в лесу под слоем опавших листьев. Смесь семян и субстрата засыпают в ящики, периодически перемешивают и увлажняют. После прорастания до 40% семян их переносят в холодильник, где хранят при температуре от 0 до минус 1 градуса Цельсия до посева в грунт. Страница 57. Семена семечковых пород высевают на глубину 2-4 см и после двух прореживаний сеянцев создают густоту стояния от 150 до 400 растений на квадратный метр. Косточковых соответственно 4-6 см и 300-400 растений на 1 квадратный метр. Уход за сеянцами сводится к рыхлению почвы, прополкам, подкормкам навозной жижей или раствором минеральных удобрений и поливам. Осенью приблизительно за полтора месяца до устойчивых холодов подвое выкапывают. С 10 квадратных метров посевного участка получается 150-300 сеянцев. Для высадки в первое поле питомника пригодны подвои семечковых пород, имеющие диаметр корневой шейки 5-9 мм, косточковых 4-7 мм, а корни длиной не менее 15 см. Вегетативное размножение клоновых подвоев яблони и груши, осуществляет вертикальными и горизонтальными отводками, укоренением зеленых, одревесневших и корневых черенков. Для получения укорененных вертикальных отводков клоновых поддвоев рано весной все ветви маточных растений срезают на высоте 1-2 см. При длине отрастающих побегов 15-20 см, Их окучивают до высоты 10-12 см. По мере роста побегов проводят еще одно-два окучивания до высоты 25-30 см. Осенью побеги подрезают на высоте 35-40 см, листья удаляют, а укоренившиеся отводки выкапывают и отделяют от материнского растения. При выращивании клоновых поддвоев, способом горизонтальных отводков на маточных растениях перед наступлением зимы оставляют 2-4 ветви. Весной их раскладывают вдоль ряда и пришпиливают к почве. Отрастающие побеги окучивают 2-3 раза. Осенью укоренившиеся отводки раскучивают и разрезают на части два 4 центральных побега оставляют на зиму для повторения цикла размножения. Длина зоны корнеобразования уклоновых подвоев должна быть в пределах 3-5 см и диаметр стволика в этой зоне 6-11 мм. Для хранения на зимнем прикопочном участке подвои прикапывают в почву или какой-либо влажный субстрат до уровня 10 сантиметров выше корневой системы.